Казанское общество. Противовесом тоталитаризму в либеральной теории является не только демократия. В конечном счете, как мы видели, формальные признаки демократии и тоталитаризма слишком часто совпадают. Даже если сказать, что при тоталитаризме существует, скажем, только одна партия и одна федерация профсоюзов, то сразу бросается в глаза что в Восточной Германии, Чехословакии и Польше во времена коммунистического режима существовало несколько официальных партий, а в Британии исторически сложилась Единая Повсоюзная Федерация, с которой, кстати, и была скопирована Советская Повсоюзная Система ВЦСПС. Более существенным отличием между демократическими и дилетарными системами является существование гражданского общества. При этом подчеркивается, что под властью авторитарных режимов гражданское общество все же получает возможности для развития, а при централизме нет. Но что такое гражданское общество? Термин гражданское общество от Канта и Гегеля. Гегель ввел это понятие в современную политическую науку. Макс и Гегель употребляют термин "гражданское общество» примерно одинаково. Гегелевское представление о гражданском обществе основывается на том, что индивидуум, имеющий частный интерес, реализует его в общественной, политической и правовой сфере. По-немецки даже слова совпадают. Одновременно и гражданское общество, и буржуазное общество, и даже просто сообщество бургеров, обывателей. Только в 20 веке, чтобы снять двусмысленность, ввод параллельный термин – «цвеу гершершафт». Соревнование ради саморализации частных интересов составляет суть общественной жизни. Маркс воспринял гегелевскую концепцию – но переосмыслил ее. К подобному гражданскому обществу он относится однозначно негативно. В гражданском обществе, описанном Гегелем, действует индивид сугубо буржуазный, индивид, который формирует свой интерес исключительно как интерес частный. Таким образом, гражданское общество для Макса, как и для Гегеля, это не сфера взаимодействия коллективных интересов. И в сущности это вполне соответствует положению дел в буржуазном обществе, которое застал Макс в середине XIX века. Гражданское общество действительно сложилось именно как буржуазное, порожденное рыночной системой отношений. Потому демократия, которая наступит, по мнению Макса, после победы рабочего класса над капиталом, как раз позволит преодолеть гражданское общество в гигеревском понимании. Тогда будут соревноваться коллективные интересы, идеи, подходы. Однако в первой половине XX века в марксистской мысли появилась новая трактовка гражданского общества, принадлежащая итальянскому марксисту Антонио Гамши. Вклад граммши в марксизм связан в первую очередь именно с переосмыслением понятия гражданское общество, выходящим за пределы первоначальных гегелевских идей, на которые опирался молодой Макс. В тот момент, когда Грамши разрабатывал свою теорию, понятие гражданского общества почти совершенно вышло из обихода и редко употреблялось даже либеральными авторами, не говоря уже о марксистах. Грамши был одним из основателей итальянской коммунистической партии. Впрочем, реальным основателем коммунистической партии в Италии был Бардиго, которого Грамши с товарищами позднее из партии исключили. Его роль впоследствии замалчивалась. Грамши прилип геройк основоположника. В молодости Грамши сильно увлекался Гегелем и Кроче. Итальянский философ Крочи был одним из немногих поздних гигельянцев, работавших уже после Фейербаха и Макса. Собственные взгляды Грамши были в большей степени порождены событиями общественной жизни Италии, где происходили бурные политические процессы. Когда Бенито Муссолини, тогда еще молодой социалист, выступал с радикальными лозунгами, пытаясь сочетать радикальные призывы социальным переменам с разговорами по национальное достоинство, это многим импонировало. Но очень скоро из этого вырос фашизм. В те годы в Италии идут бурные дискуссии между анархо-синдикализмом, марксизмом и сторонниками прогрессивных либерально-демократических тенденций. Позиции участников то и дело смещаются. Это время, когда здесь заграждается футуризм. Грамши начинает свою деятельность как человек, больше интересующийся искусством, литературой, историей. В политику его втянул друг, Пальмира Тольятти. Но Антонио Грамши оказался очень эффективным политическим лидером. Сначала как молодой социалист, лидер левого крыла. Потом возглавил компартию. Тольятти, который уговорил его заняться политикой, Долгое время оказывался на вторых ролях. Лишь после смерти Грамши он возглавил партию. В своей идейной эволюции Грамши прошел несколько этапов. Спева он был под большим влиянием анархосиндикализма. Его интересовал вопрос о перспективах стихийного рабочего движения, о самоорганизации трудящихся. В журнале «Новый порядок» Он много писал про рабочие советы. На предприятиях в Турине в то время происходили мощные забастовки. Предприятия оккупировались рабочими. Возникало самоуправление. Не случайно большая часть первого тома русскоязычного собрания сочинений Грамши – тексты, посвященные рабочему самоуправлению. Советы, создававшиеся на производстве, Грамши считал продолжением и развитием опыта русской революции – где советы создавались по территориальному принципу. Именно это он называл новым порядком. Это был прежде всего порядок рабочего самоуправления. В романских странах Италии и Испании анархосиндикализм, развившийся под влиянием идей Бакунина, долгое время преобладал над марксизмом. Для гамши влияние анархизма оказалось очень подотворным, поскольку заставляло поставить вопросы самоуправления, прямой демократии, участия трудящихся в управлении, стихийности. Но решал он их уже с точки зрения марксизма. Позднее, будучи руководителем коммунистической партии, Грамши оказался вовлечен в борьбу с формирующимся фашистским режимом в Италии. В итоге он очутился в фашистской тюрьме на много-много лет. В тюрьме он много писал. Так возникли тюремные тетради. Написаны они очень странно. Тетради создавались в условиях цензуры, когда не все можно было писать. Не хватало зачастую литературы. Там есть какие-то отсылки к тем или иным произведениям, но нет нормального академического аппарата. Тетради писались фрагментами, поэтому до сих пор идет дискуссия по поводу интерпретации, в каком порядке их опубликовать. Долгое время тетради доходили до читателя в той редакции, которую дал Тольятти. Он их определенным образом составил и издал. Потом многие критики обвиняли Тольятти в том, что тот все сделал не так, как надо. Тем не менее, общая тенденция мысли Гамши более или менее ясна. В тюремных тетрадях было несколько доминирующих тем. Одну из них он назвал «современный государь». А что такое современный государь? Это прямая отсылка к Макиавелли. Князь, то есть государь, для Макиавелли не только правитель, но и вообще политик. Книга Макиавелли – это притча и поучение о политике и науке управления. С точки зрения Грамши, роль этого князя, субъекта политической деятельности, выполняет в новую эпоху политическая партия. Надо создать теорию партии, проанализировать ее связь с массой, с политической системой, со своей социальной базой. Отсюда возникает тема гражданского общества, в котором оперирует политическая партия. Гамши подчеркивает различие между Востоком и Западом. Впоследствии это различие стало темой очень многих идеологических и политических спекуляций. Итак, Что такое гражданское общество по Грамши? С его точки зрения, это тип социальной организации, развивающейся в рамках западной политической культуры, западной цивилизации. Гражданское общество — это та сфера, где коллективная самоорганизация сталкивается с государственными институтами. С одной стороны, под гражданским обществом Гамши понимает именно объединение граждан достижения каких-то общих целей. Объединения могут быть самого разного рода. Это могут быть политические партии или профсоюзы, организации потребителей. Но частью гражданского общества могут быть, например, редакции газет. Это тоже объединение граждан для совместного действия. В рамках гражданского общества формируются Свободная пресса, коалиции граждан, действующие самостоятельно, не по указанию государства. Впоследствии появились понятия негосударственных организаций третьего сектора. В конце советского периода говорили про неформальные единения. Гражданское общество существует постольку, поскольку оно способно себя организовать без прямой государственной инициативы. Но оно и не существует вне связи с государством. В позднейшей литературе часто встречается механическое противопоставление плохого по определению государства и хорошего тоже по определению гражданского общества. Это типично для либеральной и для части марксистской мысли. Гражданское общество — это самоорганизация, инициатива снизу, демократия, свобода. Государство – это авторитаризм, бюрократия, вертикаль власти, спускающиеся сверху команды. На самом деле Гамши прекрасно сознает, что гражданское общество организуется ради государства. Оно потому-то и является именно гражданским, а не каким-то еще, что гражданство неразрывно связано с государством. Гражданство – значит участие в функционировании государства, определенные права, По отношению к государству определенные обязанности. Там, где нет государства, нет гражданства. Гажданское общество в том виде, в котором оно сложилось по крайней мере в XIX-XX веке, вместе с государством исчезнет, если исчезнет государство. Оно перестанет функционировать, на первый план выйдут совершенно другие вещи. Если, например, пишет громши, для нас те или иные идеи интересны как выражение определенных социальных интересов, то в бесклассовом обществе идеи будут уже интересны сами по себе, как и их носители. Людьми будут двигать чисто идейные мотивы. Но так будет только тогда, когда мы выбьемся из клупы буржуазного развития игночных интересов. Между государством и гражданским обществом существует своего рода механизм взаимодействия, благодаря которому гражданское общество воздействует на государство, а государство работает с гражданским обществом. Этот механизм парламентская система. Парламент является и результатом деятельности гражданского общества, и одним из институтов государства. Парламент, как и муниципалитет, это представительная власть. Грамши считает, что политическая и классовая борьба происходит на Западе иначе, чем на Востоке. На Западе гражданское общество, по его мнению, развито чрезвычайно. Именно в нем происходит настоящая политическая общественная борьба. Государство в очень большой степени является как бы продолжением гражданского общества. На уровне государства происходит те самые процессы, которые запущены в гражданском обществе. Государство – это скорее последняя инстанция. На востоке имеется в виду Россия, гражданское общество слабо развито, а государство в значительной мере самодостаточно. Грамши сравнивает Первую мировую войну на Западе с гражданской войной России, на Западе, где есть Развитая сеть железных дорог, война была оппозиционной. В России в огромных неосвоенных пространствах появилась свобода маневра. В политическом смысле на Западе, чтобы достичь цели, нужно пройти через институты, нужно мобилизовать поддержку гражданского общества. На Востоке достаточно захватить государство. После того, как власть захвачена, можно осуществить практически любые преобразования сверху вниз. Взяли почту, телеграф, мосты. После этого можно вводить ту политическую систему и ту социально-экономическую систему, которая требуется. Имеется в виду Ленин или Анатолий Чубайс, не принципиально. Механизм один и тот же. На Западе можно захватить власть, но ничего не сделать. Если гражданское общество против тебя, Оно как бы гасит импульсы власти. Любопытно, что к подобной мысли пришел и Лев Троцкий. Я обнаружил в совершенно забавном месте, в среднеазиатской газете, маленькую заметку, обвлекованную Троцким. Возможно, есть и другие публикации. Под названием «Масонство и коммунизм». Там буквально повторяется то же, что говорит Гамши. Троцкий подчеркивает, что в России можно было просто взять власть и после взятия власти менять общество. У правящего класса после потери власти не остается решающих политических ресурсов, кроме военной интервенции, разумеется. А на Западе политическая система или государственные структуры – это только лишь последняя линия обороны. Нужно проходить этап за этапом. Гамши пишет, что на Западе на войне приходится медленно и постепенно занимать дороги, траншеи, укрепляться на господствующих высотах в России все можно решить кавалерийской атакой в гражданском обществе политический процесс становится очень медленным и гораздо менее силовым речь даже не идет о применении насилия как такового применение бюрократии тоже является силовым методом